Толла поднялась на ноги и тоже начала одеваться. Грон, испытывающий, смотрел на нее. — Я могу помочь тебе справиться с этим. В ее глазах вспыхнула надежда, но через мгновение погасла. «Как — Как? Грон свистнул, и хитрый упрямец степенно вышел из-за деревьев. Грон подсадил Толлу в седло ее белоснежной Нерос и вскочил в седло сам. Некоторое время они ехали молча. Потом Грон договорил. «Понимаешь, мы все только думаем, что поступаем только так, как хотим сами. На самом деле у каждого из нас торчат во все стороны такие невидимые ниточки, как у кукол-марионеток. Дерни тебя за одну — поднимется рука, а за другую — откроется рот». Толло усмехнулась. «Я уже десять лет дергаю за эти ниточки». Грон кивнул. «Правильно. А сейчас дернули тебя, и тебе кажется, что некуда деваться». Я уже выросла из того возраста, когда кажется, что стоит только рвануться, и ниточки оборвутся, — молвила Толла. Если я откажусь стать женой Алкаста, ее но не начнет гражданскую войну. — Вот, видишь, — пришла учить усмехаться Грону, — ты дергала за ниточки, и другие люди прыгали, как тебе хотелось. Но стоило кому-то дернуть твои, как ты пришла в ужас. Она недоуменно посмотрела на него. Что ты хочешь этим сказать? А то, что Юно, не так же, как и ты, забыл, что где-то болтаются концы и его ниточек. Он так часто двигал людьми, как куклами, что стал казаться себе чем-то вроде бога, не хуже тех, кто наверху, вершащего судьбы мелких людишек. А это ошибка, что в политике намного хуже, чем преступление. Он такой же, как и все, и может очень скоро в этом убедиться. Толла смотрела на него широко распахнутыми глазами, потом лицо ее прояснилось, и она восторженно прошептала. — Ты хочешь потянуть за его ниточки? — Грон рассмеялся. — Это изрядно испортит ему настроение. Они выехали из леса и остановились на опушке. За гребнем начинался сад сереброногих. Толла встревожно посмотрела на Грона. — Как ты будешь спускаться? — Так же, как и поднимался? — Он с улыбкой похлопал хитрого упрямца по шее. — Этот сварливый парень, по-моему, может забраться даже по отвесной стене, не хуже горного барса. Грон наклонился в седле, притянул девушку к себе и поцеловал. — Держись, все поправимо. — Когда я тебя увижу? Грон задумался. — Слушай, а почему бы не завтра на уединции? В конце концов, разве я не достоин того, чтобы меня пожаловали во всадники? Она ахнула. — Ты? — ее голос сорвался. — Ты понимаешь, что будет? Грон расхохотался, глядя в ее изумленное лицо. — Ну, во-первых, не решит, что ты преподнесла ему подарок. Он погладил ее по щеке. — Не бойся. Мне нужно, чтобы он хорошенько натянул свои ниточки. К полудню Грон был уже на ночном дворе. Он прибыл туда в сопровождении лейтенанта Слуя правой руки Яга, который держал в своих руках ниточки к очень многим людям в Элигии. Убогно встретил их, как всегда, радушно. — Ты всегда был щедр, Грон, и никогда не нарушал своего слова, поэтому тебе всегда рады на ночном дворе. Грон небрежно кивнул слую и уселся на знакомый ковер. — Похоже, ты расстилаешь его к моему приходу, — убогно хихикнул. — Нет, просто перед твоим прибытием в Элор мне приносит новый с таким же рисунком. Оба широко улыбнулись. — Что привело ко мне достойного Грона? — подвел к делу Убогна. Грон неторопливо отхлебнул традиционного Дожирского. — До меня дошли слухи, что у тебя проблемы, Убогна. Тот нахмурился. — У всех иногда бывают проблемы. — Я говорю о Сногге его шайке, — уточнил Грон. Убогна замер, потом принужденно рассмеялся. Сног пытался сбить из молодых нищих сильную стаю и обвинял Убогна в том, что при нем нищие стали слишком мягкотелыми и не получают того дохода, что был при Амере. — Ты много знаешь, Грон. Грон кивнул и улыбнулся. — Ну, ты-то обо мне знаешь не меньше. Убогна немного повеселел. — У тебя есть просьба? Грон небрежно кивнул. — Я хочу предложить тебе одно дело, которое позволит заткнуть рот с ногу, изрядно обогатить твою мощну и немного поможет мне. Убогно ухмыльнулся. — Я думаю, что более правильно было бы поставить эти три цели в обратном порядке. — Мы будем спорить о порядке слов? Убогно энергично мотнул головой. — Я слушаю тебя очень внимательно, уважаемый Гронк.